Глава 7. Начало банкета. Доворец императора меча Агара Фиона В банкетном зале были выставлены роскошные блюда, в основном драконье мясо и огромное количество выпивки. Оформлено всё было так, чтобы можно было есть стоя. На самом банкете были мы, Академия Владыки Демонов, Дидрих и подчиняющиеся непосредственно императору меча драконь рыцари рыцарь Агахи. Позвольте представить. Начал Дидрих. «Великий владыка демонов, правящий страной под названием Дельхейт, расположенной по ту сторону Небесного полога и его подчинённые. Они те самые герои с поверхности, о которых говорилось в наших учениях пророчестве Агахи». Услышав это, драконий рыцарь Нейт издал восторженный рёв. «Что? Значит, Бехелом? Молитву Зиордала остановили?» «Ага. Владыка демонов Анас и его богиня отбора Аркана». Они оттеснили Орден Призрачных Рыцарей Гадейсиолы, обратили в бегство верующих Зиордала и уничтожили молитву первосвященника Галуруана. Раздались удивлённые возгласы. «Орден Призрачных Рыцарей? Вы имеете в виду того дьявола с пурпурными молниями?» «Должно быть, у нас оселился». Дидрих энергично кивнул. «Вот это отвага!» «А ведь даже заместитель командира Сильвия, пусть у неё уже и начали проявляться симптомы болезни», не могла тягаться с тем дьяволом!» Восхищенно произнесли рыцари. «Они, кстати, мои самые преданные соратники. Герои, которые однажды защитят Агаху, сейчас всего трое, и этого недостаточно. Двое из них должно быть Рикардо и Сильвия. Ладно, давайте опустим всякие мелочи и углубим наши отношения, устроим пьянку до самого утра». Дидрих поднял полный бокал. «За прибытие героев с поверхности!» Рыцари прижали к центру груди правую руку, в которой держали бокалы, так в агахе отдавали воинское приветствие. «Да благословят вас наши мечи!» Одновременно поприветствовали нас рыцари и затем залпом осушили залитые до краев бокалы. Трудности у них это с виду не вызвало, вероятно, потому что они были драконидами. Ха, они даром он назвал их горькими пьяницами!» «Я тоже залпом осушил свой бокал!» М -м, какой крепкий напиток. Что-то около 40 градусов, кажется». С этими словами Элеонора сразу же попросила налить ей ещё и стала пить его большими глотками. «Ха-ха-ха-ха! Пришёлся по вкусу! Это распространённый в Агахе напиток под названием «Клык дракона». Он проникает до самого мозга костей!» Сказал Дидрих и осушил свой бокал. «Такое описание совсем не создаёт впечатления вкусного напитка». Саша уставилась на «Клык дракона» в своей рюмке. Я думаю, тебе не стоит этого делать, сказал Рэй. Солидарно с Рэем. Ты ведь совсем не умеешь пить. Но от такого количества же мне ничего не будет. Я права, Миша. Та несколько раз моргнула и задумчиво наклонила голову. Но если только лизнешь. Саша недовольно уставилась на них ноду губы. На вот, фруктовые водички, попей, Сашенька. Элеонора протянула Саше бокал, наполненный свежевыжатым фруктовым соком. Такой же, как у меня. Да ну вас всех! Не волнуйтесь. С тех пор моя магическая сила значительно возросла. Значит, и сопротивляемость к ядам окрепла. Как я могу опинить, если способна выдержать магический яд? Саша решительно подняла лицо, опрокинула бокал и залпом осушила клык дракона. Миша и все остальные пристально смотрели за ней с беспокойством. Саша звучно поставила бокал, после чего элегантно улыбнулась, как бы показывая, что с ней всё в полном порядке. Ох, какие красивые звёзды сегодня ночью. Словно ночная река из звёзд. Вообще-то сейчас день. Сашенька, ты опьянела с одного бокала. Из подземной глубины нельзя увидеть звёзды. Разве? Пустяки. У неё язык начал заплетаться. Она сказала «пустяки», — объяснила Миша. Сама при этом Миша пила клык дракона, слизывая его, быстро двигая языком. И как ты сейчас так чётко разобрала Юрич? Восхищенно сказала миса. Только вот это ни разу не пустяки наоборот, Сашенька сейчас на бедокурит. Элеонора выхватила у Саши клык дракона, который-то взяла на автомате и дала ей фруктовой воды. Но, ты чего, обращаешься со мной, как с маленькой? Строй милашку, сколько влезет, но если тебе говорят нельзя, значит нельзя. Элеонора подняла вверх указательный палец. Не стройся, милашку! Полностью опьяневшая всего с одного бокала Саша оскалилась и сказала: Вся почкам. Я тупо уничтожил алкоголь, уничтожающими все сущее магическими глазами разрушения. А не надо, Сашенька? Воспользовавшись невнимательностью Элеоноры, Саша схватила бутылки с клыком дракона и фруктовой водой. Сейчас я покажу вам силу ведьма разрушения. Наклонив бутылку с клыком дракона, она стала наполнять им множество бокалов один с другим. После того, как бутылка опустила, Саша энергично залила в неё фруктовую воду. «Но как? Алкоголь в одно мгновение превратился в фруктовую воду! Я уничтожила его!» Точнее, просто заменила содержимое. «Ага-ага. А теперь выпей то, в чём уничтожила алкоголь магическими глазами разрушения». Смотря искоса на моих подчинённых, Дидрих обратился ко мне. «Весело у тебя, подчинённая, владыка демонов! Мне аж завидно!» «Мне самому никогда не надоедает наблюдать за ней. Твой герой тоже весьма занятная личность». Я бросил взгляд на сидящего рядом и пьющего с предельно серьёзным лицом драконьего рыцаря Нейта. То, как он шустро переключался, поразило бы даже царя проклятика херама с раздвоением личности. «В Агахе есть сказания», — широко улыбнувшись, начал Дидрих. «Как-то раз на страну напал могучий дракон, рыцари Агахи ничего не могли ему противопоставить». Его не брали ни клинки, ни заклинания. И что, как ты думаешь, сделали рыцари, когда решили, что не смогут победить в частной схватке? Напоили его? Именно. Они рискнули всем, что у них было, и попробовали угостить его алкоголем. Дракон тут оказалось был тем ещё любителем выпить. Рыцари решили напоить его и убить, поэтому они устроили соревнование по выпивке. Соревнование по выпивке с драконом? Занятно. Впрочем, как всё было на самом деле неизвестно, но по сказанию они оттянулись на том состязании и затем пришли к взаимопониманию с врагом, которого хотели победить. Весьма впечатляет. Это да. С тех пор в Агахе зародилась банкетная традиция под названием «Драконья попойка». Осушив бокал залпом, Дидрик взял бутылку Клыка Дракона и налил себе ещё. Если вкратце, это состязание по питью крепкого алкоголя. Участники пьют вместе... «Соревнуются, кто лучше пьёт, чтобы прийти к взаимопониманию». Стоило мне осушить бокал, как Дидрих наклонил бутылку в его сторону. «Не такая плохая уж идея познакомиться с нашей культурой. Зря, что ли, тащился сюда. Может, поучаствуешь?» Я улыбнулся и сказал. «С радостью. Давай придём к полному взаимопониманию». Дидрих поднял руку, после чего несколько рыцарей принесли в центр банкетного зала... В котором находилась слегка приподнятая над уровнем пола простенькая площадка, множество бочек с алкоголем. Поставив бочки на площадку, рыцари вернулись на места. Давай устроим необычное состязание. Выбери подчиненного, который будет участвовать в соревновании по выпивке. Ха, и так кого бы выбрать? От меня пусть идет, Но это миллион. Есть. Услышав слова Дидриха, драконий рыцарь нырет решительной походкой поднялся на площадку. «Мой самый преданный соратник — командир Ордена Драконьих Рыцарей. Среди рыцарей Агахи ему нет равных что в бою, что в умении пить». Ага. в таком случае я должен выставить ему достойного соперника». После чего Нейт повернулся ко мне и поклонился. «При всем уважении, владыка демонов с поверхности, если дозволите, я бы хотел сойтись в поединке с кое-кем конкретным. «Дозволяю? С кем же?» Нейт указал рукой на Сина. Его безопречные движения, бдительный взгляд и занятая позиция на банкете такая, чтобы всегда защищать вас, Владыко! Он явно лучший в Дельхеде. К тому же он выпил уже семь бокалов, а признаков опьянения никаких, словно его у меня пить не знает границ. Ясно. Значит, он положил глаз на сина. Меньшего от героя, что должен спасти страну, в небедстве я и не ожидал. У тебя отличные магические глаза. Он моя правая рука, Синрагли. «Славится сильнейшим мечником среди демонов, и в умении пить среди нашей расы ему точно нет равных!» Сказав это, я взглянул на него. «Син? Слушаюсь!» Син поднялся на площадку, его холоднокровное выражение лица разило уверенностью в том, что он вообще не способен пьянеть. «Тогда начнём с мелкой стычки», — сказал Дидрих. «Правила просты. Пейте по очереди, а проигрывает тот, кто свалится или сдастся, будучи не в состоянии выпить больше». «Идёт? Идёт!» — сказал Нейт с очень серьёзным лицом, взял стоящий на площадке бокал достаточно приличных размеров и зачерпнул им клыка дракона из бочки. «Я принимаю вызов». Син тоже зачерпнул бокалом клык дракона. «Предупреждаю заранее», — обратился Нейт к Сину. «Этот клык дракона изготовлен по спецзаказу, его крепость втрое выше обычного, так что будь готов!» Отказался от собственного преимущества, «Рыцарство Агахи достойное восхищения», — спокойно ответил Син. «Желаешь начать первым?» «Как хочешь». Они обменялись свирепыми взглядами. «Тогда с твоего позволения начну я». Они чокнулись бокалами. «Хм, раз его крепость строя выше, значит она составляет 120 градусов». «Не думал, что есть настолько крепкий напиток». «Я думала, что 100 градусов — предельная крепость», — удивлённо сказала подошедшая ко мне Миша. Полагаю, его создали в магической эпохе. Две тысячи лет назад такого не было. Нейт без колебаний пригубил клык дракона, который заурядного смертного бы свалил на месте. Тут же со всех сторон послушались восторженные голоса. «Ну, командир Нейт даёт! Всё время он пьёт как не в себе!» «120 градусов — это не шутки. Даже драконит без последствий такой выпить не сможет. Так он ещё и залпом это сделал. Даже 10 секунд не прошло, а его бокал опустил моментально». Выпив клык дракона, Нейт поставил бокал на стол. «Твоя очередь! Вот это скорость! Не только сам выпил, но ещё и на меня надавить пытаешься!» «О чём это ты?» Предельно серьёзным тоном сказал Нейт. «Это моя обычная вечерняя чарка!» Он залпом выпил 120-градусный напиток меньше, чем за 10 секунд. Его любовь к алкоголю выходила за рамки здравого смысла. Но же, Сейчас твоя очередь!» Продемонстрирую, как пьют воины поверхности. Подбил выпить Сина Найтс. «Командир тоже нехорошо себя ведёт. Меня вымораживает его пьянство. То, что Син боец поверхности, не делает из него столь же горького пьяницу». «Отнюдь, он настроен серьёзно. Он и вправду думает, что сможет выпить это?» «Но грянь, он даже глотка не сделал!» «Ты прав, это нереально. Даже я не рискну тягаться в этом с командиром». «Эй, не стоит принуждать себя!» «Мечник с поверхности! Если не хочешь, то так и скажи! Это же просто игра!» Решил помочь Сину один рыцарь. Как вдруг? Приношу свои извинения. Должно быть, я был слишком быстр. Лицо на это омрачилось. «Да ну!» Он сделал шаг вперёд и заглянул в бочку возле Сина. Я решил воспользоваться бочкой. До краёв наполненная клыком дракона бочка была уже пуста. «Что? Не может быть!» «Не, ну ты видел? Он ушел всю бочку до самого дна за один миг?» «Нет, не видел. У него не только у меня пить впечатляюще, но и сила дыхания. До да чего невероятная у него всасывающая мощь!» «Даже дракон из Казани не смог бы столько выпить. Но и мужик этот, Син Рокля. Син спокойно шагнул вперёд и поднял ещё одну бочку. «Давно я не бывал на банкете. И не беспокойся, за каждый выпитый тобой бокал я буду осушать по бочке».